Глава 23. — Это была пара самых долгих минут в моей жизни, — проговорила Дэвенпорт. Лицо у нее было землистым, словно ее до сих пор тошнило. Они сидели вокруг стола в вестибюле отеля неподалеку от тюрьмы, где остановились. — Вообрази, какой она была для Монгомери! — сверкнул на нее глазами Декер. порт поглядела на него, и румянец... Отчасти вновь заразовел у нее на щеках. Знаю, я не то хотела сказать, просто это было ужасно. Хотя Джеймисон казнь и не посещала, выглядела она такой же удрученной и подавленной, как остальные. они убедились, что он действительно умер? Обязаны по закону, устало кивнул Богарт. Пришел врач и провел нужные проверки. Монтгомери объявили мертвым через пять минут после назначенного часа. Тюремный врач привел Риджину Монтгомери в чувство и осмотрел, потом полицейский штат отвез ее домой. Декер обернулся к Марсу, не обмолвившемуся ни словом с момента ухода из тюрьмы. Тот выглядел потерянным, словно не представлял, где находится. Ты в порядке, осведомо Самус. Чувак прям загорелся, помотав головой, тусклым голосом произнес Мелвин. Вот потому-то стулом больше и не пользуется, прокомментировал Декер. Слишком многое может пойти сикось-накось. По-моему, штату Алабама следует прекратить давать приговоренным выбор. А еще лучше просто отменить высшую меру. С яростью бросила Девенпорт и поглядела на Марса. Они едва не казнили вас, невиновного. Само по себе, это уже достаточное основание, чтобы покончить с этим. Второго шанса не бывает. Резко кивнув, Марс отвел взгляд. Ну, решать подобные мнения по чину... — Да и не этот вопрос мы должны решить сегодня вечером, — изрек Богарт. — По-моему, всем нам надо поспать и перегруппироваться утром. — Что еще вы хотели сделать, пока мы здесь? — он поглядел на Текера. Еще раз поговорить с Реджиной Монтгомери. — Нам нужно узнать, откуда взялись деньги. — По собственной воле она ничего нам не скажет, — подчеркнула Джеймисон. — В последний раз она чуть ли не дала нам пинка под зад но она может проговориться или умолчать о чем-то, что могла бы сказать, просто отвечая на наши вопросы. Что ж, богрот встал опять же за ночь, уже ничего не изменится. Так что давайте сегодня закруглимся пораньше. По-моему, я сегодня больше ни на что не гожусь. Присутствие на казни крайне опустошает, во всяком случае, меня. Спецагент направился прочь. До сих пор не неоправившаяся Девенпорт шаткой походкой увязала следом, Когда же собралась уходить Джеймисон, Декер ухватил ее за руку. — Погоди, Алекс. — В чем дело? Амос поглядел сперва на нее, потом на Марса. — Вы двое куда-нибудь собираетесь? — Прямо сейчас. — Потому что я считаю, что ждать не следует. Стучать пришлось долго, и лишь когда стало ясно, что уходить они не собираются, Реджина Монтгомери наконец открыла дверь и с вызывающим видом встала в дверном проеме, одетая все в те же вещи, что и во время казни. «Чего вам надо?» — буркнула она. «У нас просто есть несколько вопросов к вам», — произнес Деккер. «Моего мужа казнили сегодня вечером. Неужели вы не можете оставить меня в покое?» — безгливо заверещала она. «Прекрасно понимаю ваше чувства, миссис Монгомери. Но я бы не пришел, если бы это не было действительно важно. Можно войти? Это займет не более пяти минут». Реджина поглядела на Джеймисон. Потом взгляд ее упал на Марса, и лицо ее исказило гримаса отвращения. «Что, и он тоже?» «Он в первую очередь», — подтвердил Декер. «Он... Я знаю, кто он, черт возьми! Я просто... То бишь у меня нет...» «Всего на пару минут», — настаивал Декер. «А поскольку это касается мистера Марса, ему нужно присутствовать. Будьте так добры, миссис Монгомери». Ступив вперед, Джеймисон взяла ее за руку. «Давайте просто войдем и сядем. Вы что-нибудь ели?» Может, чашечку чаю, чтобы помочь вам успокоить нервы? Я могу только догадываться, через что вам пришлось сегодня пройти, я так сожалею. Я... Это будет... У меня кусок в горло не полезет, но горячего чаю я бы выпила, да. Просто покажите мне, где и что, и я вмиг приготовлю». Джеймисон направила Монгомери в дом, а Деккер и Марс пошли за ними по пятам. Как только Джеймисон обернулась, Амос одарил ее взглядом благодарности. Когда Реджина Монтгомери показала Джеймисон, где что у нее в кухне, она и Марс уселись за кофейный столик в тесной загроможденной гостиной. Алекс в кухне поставила чайник на плиту, чтобы вскипятить воду, нашла чашку и коробку чайных пакетиков. И пока вода грелась, присоединилась к остальным. Садясь напротив Монтгомери, Джеймисон окинул ее взглядом и с удивленным видом ненадолго взяла за запястье. «Ну?» Вперив взгляд в Декера желчно вопросила Монгомери. «Ваш сын здесь?» — поинтересовался тот. «Нет», — отрезала она, — остался у друга. «Я решила, что так лучше. Нет смысла ему иметь дело с этим». Хорошая мысль. Бросив взгляд на Марса, сидящего рядом с Декером, она неодобрительно поджала губы. Мелвин ответил ей взглядом, хотел было что-то сказать, но его опередил Декер. «Томми сказал нам о страховой выплате». «Это ее ошеломило. Что? Когда вы... Как вы узнали, где он?» «Ревущие пумы», — Деккер указал на фото на столике напротив. «Ну и что? У Чака была страховка, я бенефициар, ничего такого в этом нет». «На тридцать тысяч долларов?» «Кто вам сказал?» — снова вздрогнув, требовательно, — вопросила она. «Мы из ФБР, миссис Монгомери. Мы можем сами выяснить». Послышался свист чайника, встав, Джеймисон направилась на кухню готовить чай, налила его в чашку, а потом в поисках каких-нибудь крекеров отодвинула занавеску, загораживавшую небольшую нишу. Оторопев от увиденного, она схватила с полки крекеры и банку арахисового масла и вернулась к раковине, окликнув, «Эй, Декер, не можешь мне помочь? Я знаю, что миссис Монгомери не хочет, чтобы мы задерживались тут дольше, чем нужно». Амус, чуть сбитый с толку такой просьбой, встал и прошел в кухню. Намазывая арахисовое масло на крекеры, Джеймисон подбородком указала на отдернутую занавеску, в полголоса проговорив «Ты туда, глянь». Обернувшись, Декер увидел, что находится в нише, и быстро посмотрел на Джеймисон, вскинувшую брови. «Я видел еще кое-что», — добавила она. Минуту спустя они вернулись в комнату, Алекс с чаем, а Декер с тарелкой крекеров с арахисовым маслом, и поставили все это перед Монтгомери, с каменным выражением взиравшей на Марса. — Спасибо, — проронила она, пригубила чая и откусила крохотный кусочек крекера, наконец потупив взор. Пока Монтгомери была занята этим, Джеймисон оглядела комнату, задержав взгляд на стоячие вешалки для пальто. На сей раз она не удивилась. — Какое вам дело до денег по страховке? — поставив чашку, спросила Монтгомери. Томи также сказал, поведал Декер, что вы планируете переехать отсюда, туда, где он в конце концов пойдет в колледж, что вы собираетесь купить дом и больше не работать. После довольно долгого умолчания Монтгомери пренебрежительно махнул рукой, да он еще мальчонка, сам не знает, что городит. Я действительно планирую перебраться туда, где он пойдет в колледж, но работать мне придется. И черта лысого я куплю дом. 30 тысяч долларов маловато, чтобы сидеть дома и бить баклуши. — Значит, вам придется работать? — Вы что, не расслышали? — Да, мне придется работать. — Я что, похожа на богачку? Я всю жизнь вкалывала до опупения, до потери пульса. Вот если Томми пробьется в НФЛ, тогда уж он обо мне позаботится. — Я бы на это не ставил, — подал голос Марс. — Тут один шанс на миллион. — Вы-то играли в футбол, — как я слыхала, — смерила она его взглядом. — Это жесткий спорт. Велите Томми лучше стать доктором или адвокатом. Тогда его ждет куда более здоровая жизнь на пенсии. — Не сомневаюсь, что вы злитесь на моего муженька, но он же сознался. Только потому вас и выпустили из тюрьмы. — Только из-за него я попал в тюрьму, — парировал Марс. Он убил моих родителей. Так что уж извините, благодарности я не чувствую. Тряхнув головой, она проворчала что-то вроде «ну, народ». Декер удержал Марса, готового вскочить на ноги, положив тяжелую ладонь ему на плечо и спросив Реджину, — Когда вы получите страховку? — А вам-то что до этого? — Я сказал вам, что у меня всего несколько вопросов, миссис Монгомери. Чем быстрее вы на них ответите, тем быстрее мы удалимся. — Обратное тоже верно. Взяв чашку, она сделала глоток чая, съела крекер и, наконец, сказала, надо сперва подать исковое заявление. Это может занять несколько дней, возможно, неделю. — Уж что-что, а доказательства его смерти налицо. — Верно. Поглядев на Джеймисон, Декер кивнул — «Красивые часы», — указала Алекс на запястье Монгомери. Картье, не так ли?» «Нет, где там?» Монгомери поспешно прикрыла их другой рукой. «На циферблате написано Картье, указала Джеймисон. «Я взяла их, баксов за десять», — Реджина посмотрела на запястье. «Где?» «Забыла». «Распространение контрафакта противозаконно», — заявил Деккер. «Так найдите того, кто их продал, и арестуйте». Встав, Амус прошел на кухню... Отдернул занавес, поднял сложенные там коробки, принес их в комнату и поставил на пол. — Какого черта вы творите? — взвелась Монгомери, встав во весь рост. — Не имеете права, это мое. Шанель, Нейман, Маркус, Сакс, Бергдорф, Гудман, Джейми Чу. Очень хорошие вещи. И очень дорогие. А это Эрмес, — указала Джеймисон на сумочку, висящую на вешалке у двери. — Мне бы такую да непосредством. Хозяйка побелела, как плат, — Это все подделки. Настоящие мне не по карману. А Я и не знал, что поддельщики поставляют свой товар в коробках с названиями торговых марок на боку, промолвил Декер. Обычно их продают на улицах. На это Монтгомери не отозвалась ни слова сделала еще глоток чая и съела еще крекер. Можно заглянуть в коробки? Спросил Амус. Нет. Почему? У вас есть ордер на обыск? На самом деле он мне и не нужен. «Почему это?» — вытаращила на глаза. «Я был офицером полиции, но сдал жетон. Но вы же из ФБР. Как гражданский служащий, а не агент. Никакого значка не получал и никакой присяги не приносил». Несмотря на протесты Монтгомери, Декер открыл коробки и сфотографировал их содержимое камерой своего телефона. Потом подался вперед, оказавшись лицом к лицу с Монтгомери, на расстоянии пары-тройки дюймов. «Мы легко можем отследить все эти покупки». «А поскольку вы уже сказали нам, что еще не получили страховую выплату, она источником средств быть не может. Так почему бы не сказать нам правду, миссис Монгомери? Как вы разжились деньгами? Не пойму, что за чертовщину вы несете? Вы правда хотите разыграть все подобным образом? Убирайтесь из моего дома! Кто-то заплатил вам, чтобы ваш муж солгал и сказал, что убил моих родителей», — проговорил Маск. «Кто это был?» «Кем ты себя вообразил, черт побери, разговаривать со мной подобным тоном?» Поглядев на него, яростно огрызнулась она. «Ты всего-навсего...» «Кто?» — перебил Марс. «Цветной мальчонка, который должен держать рот на замке, рядом с добрыми белыми людьми вроде вас». «Вон из моего дома!» — заверещала она. «Я потерял двадцать лет жизни!» — рявкнул в ответ Марс. Монтгомери перевела взгляд на Деккера. «Вы метайтесь из моего дома, пока я не вызвала копов». «Можете вызывать?» — не смутил Самус. И тогда мы поведаем им, что нам известно. И выясним, что за деньги на вас свалились и почему. И тогда вы в беде по уши, фактически говоря, отправитесь в тюрьму. Это ее ошеломило. Я не делала ничего дурного. Попытка препятствовать правосудию. Преступный сговор. Пособничество убийцы и с Я этого не делала. Делали, помогая тем, кто убил Марсов на самом деле а совокупное наказание за все эти преступления означает, что вам не придется утруждаться следовать за сыном в колледж. Кров и стол вам предоставит правительство. Он на миг примолк до конца жизни. Казалось, Реджина Монтгомери вот-вот опять сомлеет. Сделав несколько глубоких вдохов, она процедила «Убирайтесь из моего дома». «Будь по-вашему», — согласился Деккер. «Вернемся завтра с полицией». Он извлек телефон, скажите сыр и щелкнул часы карте. Вон, взвизнула она и хотела было бросить в Декера чайной чашкой, но Джеймисон перехватила ее руку и чашка выпав из руки на пол разлетелась вдребезги. Выходя, Амус сфотографировал сумочку Эрмес. На улице Джеймисон поглядела на Декера. Она адски виновна. Да, вот именно. Кстати, очень хорошая работа, Алекс, похвалил Амус. — У меня бывают взлеты, особенно когда речь идет о высокой моде, — улыбнулась она. — Ты прав, Деккер, — вставил Марс. — С ней действительно кто-то расплатился. Теперь нам осталось лишь выяснить, кто именно.